Глава 31. Ворбург. Декабрь 1666 года. Мой дорогой Бенто, Симон обещает доставить это письмо в течение недели, и если только ты не скажешь ему иного, я навещу тебя в Ворбурге ближе к полудню, 20 декабря. Мне нужно многим с тобой поделиться и многое узнать о твоей жизни. «Как я по тебе скучаю!» Я находился под таким пристальным наблюдением, что не отваживался даже зайти к Симону, чтобы передать письмо. «Знай, пожалуйста, что, несмотря на то, что мы разделены расстоянием, ты все эти годы был близок к моему сердцу. Ни дня не проходило без того, чтобы твой сияющий образ и голос не возникали в моих мыслях. Ты...» Скорее всего, знаешь, что Рабби Мортейра умер вскоре после нашей последней встречи, а твой Шурин, Самуэль Кассерес, который произносил надгробную речь, умер несколькими неделями позже. Твоя сестра Ребекка живет вместе с сыном Даниэлем, которому ныне 16 лет и которому прямая дорога в Реввинат. Твой брат Габриэль теперь известный как Авраам, стал успешным купцом и часто по торговым делам плавает на Барбадос. Я стал рабби, да, рабби. И до недавнего времени был помощником рабби Абуаба, который сейчас исполняет обязанности главного раввина. Амстердама хватило безумие, И никто не говорит ни о чем, кроме... Пришествие Мессии, шептает Сви, Как ни странно, и это я объясню позже, именно это всеобщее сумасшествие дает мне возможность нанести тебе визит, хотя Рабби Абуап продолжает рассматривать в лупу каждое мое движение. Теперь это уже не важно. Обнимаю тебя, и вскоре ты будешь знать все. Франку также известный как Рабби Бенитеш. Бенто перечитал письмо Франку во второе, потом и в третий раз. Состроил гримасу над многозначительной фразой «теперь это уже не важно». Что это значит? И снова покривился, дойдя до упоминания о новом мессии. Имя шептает Цви носилось в воздухе. Всего за день до этого он получил письмо с упоминанием о пришествии Мессии от одного из своих регулярных корреспондентов Генри Ольденбурга, пресс-секретаря Британского королевского научного общества. Бенте достал письмо Ольденбурга и перечитал нужный пассаж. Здесь широко распространились слухи о том, что израильтяне, которые были рассеяны в течение более чем двух тысяч лет, вскоре вернуться в свои родные земли. Немногие здесь верят в это, зато многие желают, страстно жажду узнать, наслышны ли об этом евреи Амстердама и как на них повлияла столь грандиозная весть. Бенто принялся рассказывать по комнате, размышляя. Его нынешняя выложенная керамической плиткой комната была просторнее, чем та, которую он занимал в Рейнсбурге. Два книжных шкафа, заполненные уже более чем пятиюдесятью большими томами, занимали одну из четырех стен. Как читатель узнает из дальнейшего текста книги, только много позже, когда дом в Рейнсбурге стал музеем Спинозы, Для его библиотеки были собраны вышеупомянутые 159 томов. Старый, располосованный черный плащ висел между двух окон на другой стене, а две остальных стены были украшены бордюром из дельтских изразцов с изображениями ветряных мельниц и дюжной пейзажей кисти голландских художников, собранных Даниэлем, Тиедеманом, его домовладельцем, коллегиантом и поклонником философии Спинозы. По настоянию Даниэля он три года назад покинул Рейнсбург и снял комнату в его доме в Ворбурге, очаровательной деревушке всего в двух милях от правительственного центра в Гааге. Более того, Ворбург был также родным городом ценного знакомого — Христиана Гюгенса, выдающегося астронома, который часто расхваливал линзы работы Бенто. Бенто хлопнул в себя полбу и пробормотал. — Шаптай цви! Пришествие миссии. Какое безумие! Будет ли когда-нибудь конец этой глупой доверчивости? Не так много вещей раздражали Бенто больше, чем иррациональные нумерологические верования а год 1666 по Рождестве Христовом был богат на фантастические предсказания. Многие суеверные христиане давно утверждали, что поскольку Великий Потоп случился через 1656 лет после Творения, то Второй Потоп или иное событие, которое изменит мир, должно произойти в 1656 году. Когда этот год прошел без особых катастроф, они просто перенесли свои ожидания на 1666 год, год, которому особое значение придавало откровение Иоанна Богослова, именовавшее число 666 числом зверя. Поэтому же многие предсказывали пришествие Антихриста в 666 году. Тогда такое пророчество себя не оправдало и более поздние пророки перенесли зловещую дату на одно тысячелетие вперед, на 1666 год. И этому ожиданию придал еще больше убедительности великий лондонский пожар, случившийся всего три месяца назад. Евреи были не менее суеверны. Мессианисты, особенно среди маранов, с нетерпением предвкушали неминуемое пришествие Мессии — который собрал бы всех рассеянных евреев и вернул их в святую землю. Для многих явление Шаптая Цви явилось ответом на их молитвы. В пятницу, день, назначенный для визита Франку, Бентон необыкновенно часто отвлекался на звуки, доносившиеся с многолюдного рынка Ворбурга, расположенного всего в 30 метрах от дома. Это было для него необычно. Как правило, он умел сосредоточиться на своей ученой работе, несмотря на любые шумы и внешние события. Но сегодня лицо Франку так и маячило перед его внутренним взором. Обнаружив, что вот уже полчаса читает одну и ту же страницу из эпиктета, Бенту сдался, закрыл книгу и вернул ее в шкаф. Этим утром он позволит себе помечтать. Он прибрал комнату, поправил подушки и разгладил одеяло на своей кровати. Сделал шаг назад, чтобы полюбоваться сделанной работой. И подумал, однажды я умру на этой кровати. Он с нетерпением ждал визита Франку, гадая, достаточно ли в комнате тепло. Хотя ему самому температура окружающей среды была безразлична, он подумал, что Франку наверняка замерзнет в своем путешествии, поэтому прихватил две охапки дров из поленницы за домом, но споткнулся о порог, и поленьи раскатились по полу. Он собрал их, отнес к себе в комнату и склонился над камином, чтобы разжечь огонь. Даниэль Тидеман, который услыхал грохот рассыпавшихся дров, деликатно постучал в дверь. — Доброе утро! — О! «Разжигаешь камин. Ты нехорошо себя чувствуешь?» «Это не для меня, Даниэль. Я ожидаю гостя из Амстердама». А, «Из Амстердама! Он наверняка придет голодный. Я скажу домоправительнице, чтобы приготовила кофе и что-то дополнительное на обед». Бента провел большую часть утра, глядя в окно. Около полудня, заметил Франку, Он радостно поспешил на улицу обнять друга и повел его в комнату. Едва переступив порог, он сделал шаг назад, чтобы полюбоваться Франку, который теперь был одет так, как полагается любому истинному голландцу. Высокую шляпу с широкими полями, длинное пальто, куртку, застегнутую до самой шеи, с квадратным белым воротничком, бриджи по колено и чулки. Волосы его были расчесаны, а короткая бородка аккуратно подстрижена. Они молча уселись на кровать Бенто и, сияя, уставились друг на друга. — И сегодня мы молчим, — проговорил Бенто по-португальски, с удовольствием вспоминая прошлое. — Но на сей раз я знаю почему. — Просто слишком многое предстоит сказать. — Да и великая радость! «Часто лишает слов», — прибавил Франку. Сладостное молчание было прервано коротким приступом кашля, напавшим на Бенто. Макрота, которую он сплюнул в подставленный платок, была испещрена бурым и желтым. «Опять кашель, Бенто! Болеешь?» Тот махнул рукой, словно отгоняя тревогу друга. «Кашель и застой!» Вздумали поселиться у меня в груди и теперь никогда не отходят далеко от дома. Но во всех прочих отношениях жизнь моя хороша. Изгнание мне на пользу, и я благодарен за свое одиночество, за исключением, конечно, сегодняшнего дня. А ты, Франку? Или мне следовало бы сказать, рабби Франку, Бенетеш, ты выглядишь совсем другим, таким ухоженным. Эдким голландцем, Да, рабби Абуаб, пусть он десять раз каббалисты и кто угодно еще, тем не менее желает, чтобы я одевался, как обычный голландец, и даже настаивает, чтобы я подстригал бороду. Думаю, он предпочитает быть единственным длиннобородым евреем в общине. А как же ты смог так рано добраться сюда из Амстердама? Я приехал вчера на Текскойте из Амстердама в Гаагу и провел ночь там у одной еврейской семьи. Ты, наверное, пить хочешь? Кофе. Может быть, позже. А сейчас я изголодался только по одной пище, по разговору с тобой. Хочу узнать о твоих новых трудах и размышлениях. Мне будет легче беседовать, если я сперва облегчу душу. Одна строчка в твоем письме сильно меня обеспокоила. Бента подошел к столу, взял письмо Франку и вгляделся в него. Вот. И хотя Рабби Абуаб продолжает рассматривать в лупу каждое мое движение, теперь это больше не важно». «Что случилось, Франку?» «Случилось то, что по необходимости должно было случиться». И, кажется, я использую твой термин по необходимости правильно, в том смысле, что не могло случиться по-иному. Но о чем ты говоришь? Не тревожься, Бенто. Прежде всего, нам некуда спешить. У нас есть время до двух часов пополудни, а потом я должен сесть на трек Скойт в Лейден, где собираюсь навестить несколько еврейских семей». У нас полно времени, чтобы пересказать историю и моей, и твоей жизни. Все будет сказано, и все будет хорошо, но истории лучше всего рассказывать сначала, а не задом наперед. Видишь, я по-прежнему люблю их и упорно продолжаю компанию, цель которой внушить тебе большее уважение к ним. — Да, я помню твое странное представление, что я втайне наслаждаюсь историями. — Что ж, здесь ты немного их найдешь. Бенто махнул рукой в сторону книжных шкафов. Франко подошел к ним, чтобы посмотреть название книг в библиотеке Бенто, и обвел взглядом четыре полки. — О, они прекрасны, Бенто! Хотел бы я провести здесь не один месяц, читая твои книги и беседуя о них. Но глянь-ка сюда, — Франк уткнул пальцем в одну из полок, — что это у меня перед глазами? Разве не величайших в мире рассказчиков я вижу? Види, Гомер, Вергилий? Да я так и слышу, как они шепчут мне, — Франку припал книгам ухом. Пожалуйста, пожалуйста, прочти нас. Мы содержим в себе мудрость, но наш суровый хозяин так нами пренебрегает. Бенто расхохотался, встал и обнял друга. Ах, Франку, Как я по тебе скучал. Только ты так со мной разговариваешь. Все остальные слишком почтительны с мудрецом из Ворбурга. А, да-да. И ты, Бенто, и я Мы оба знаем, что этот мудрец, конечно, совершенно ничего не сделал, чтобы вызвать ту почтительную манеру, с какой к нему обращаются». Бенто снова от души рассмеялся. «Как смеешь ты заставлять мудреца ждать? Давай сюда свою историю». Франку снова сел рядом с Бенто и начал свой рассказ. «Когда мы в последний раз встречались дома у Симона, Я только-только приступил к изучению Талмуда и Торы и был в восторге от процесса обучения. С радостью погрузился, вот как ты говорил. Франк улыбнулся. И именно эти слова я использовал, впрочем, меньшего от тебя я и не ждал. Три или четыре года назад я стал расспрашивать старого смотрителя Абрихима который сильно болел и был недалек от смерти. Что он помнит о тебе? И он сказал, «Барух де Эспиноза ничего не забывает. Все помнит». Да, я действительно был преисполнен радости от учебы, и мой аппетит к ней и способности были столь очевидны, что Рабби Абуап вскоре стал считать меня своим лучшим учеником и увеличил мою стипендию настолько, что я мог продолжать обучение на Раввина, Я писал тебе об этом. Ты получил мое письмо?» Бента кивнул. «Получил, но был озадачен. На самом деле даже поражен. Не твоей любовью к учению, это-то я понимаю, это у нас общее. Но учитывая твои сильные чувства относительно опасностей, ограничений и рациональности религии, зачем ты решил стать раввином?» «Зачем присоединяться к врагам разума?» «Я присоединился к ним по той же причине, по какой ты их покинул». Бенто поднял было брови, но потом на его лице мелькнула легкая улыбка понимания. «Думаю, ты понимаешь, Бенто. Ты и я. Мы оба хотим изменить иудаизм. Ты снаружи, а я изнутри». «Нет-нет» я вынужден с тобой не согласиться. Моя цель — не изменить иудаизм. Моя цель, состоящая в радикальном универсализме, искоренить все религии и установить исповедание универсальной религии, в которой все люди станут искать достижение блаженства через полное понимание природы. Но давай вернемся к этому позже. Если мы станем исследовать слишком многие сторонние предметы, то скоро ли я услышу объяснение того, почему надзор Рабби Абуаба больше не имеет значения?» «Итак, после обучения, — заговорил Франку, — Рабби Абуаб посвятил меня в равины, благословил и назначил своим помощником. В течение первых трех лет все шло хорошо». Я участвовал наряду с ним во всех ежедневных службах я облегчал его бремя, взяв на себя многие обряды бармитсвы и брачной церемонии. Вскоре его вера в меня так возросла, что он посылал ко мне все больше и больше отдельных членов конгрегации, которые искали водительства и совета, однако этому золотому времени, когда мы ходили по синагоге рука об руку, как отец и сын, Было суждено вскоре закончиться. На горизонте собирались темные тучи. Это и заявление Шабтая Цви? Я помню Рабби Абуаба как пламенного миссиониста. Еще до того. Все пошло наперекосяк, когда Рабби Абуаб начал наставлять меня в кабале. Ах да, конечно! И, как я понимаю, в этот момент ты перестал быть радостным учеником. Точно. Я старался изо всех сил, но моя способность к вере дошла до последней границы. Я пытался убедить себя в том, что этот текст — важный исторический документ, который мне следует тщательно изучить. Разве не должен ученый знать мифологию собственной культуры, равно, как и остальных? Но Бенто... Твой кристально чистый голос и твой проницательный метод критики Торы звенел у меня в ушах, и я был настроен исключительно на непоследовательность и недостаточно обоснованные посылки, на которые опирается Каббала. И, конечно же, Рабби Абуап настаивал на том, что он учит меня не мифологии, Он учит меня истории, фактам, живой истине, слову Божьему. И как я не пытался симулировать интерес. Недостаток энтузиазма с моей стороны так и лез в глаза. Медленно, день за днем, любящая улыбка сползала с его лица. Он больше не хватал меня за руку, когда мы прогуливались. Стал больше сторониться меня, разочаровываться. Потом, когда один из моих учеников донес ему, что я использовал слово «метафора» в отношении описания Исааком Лурией, каббалистического космического творения, он устроил мне публичный разнос и ограничил мои обязанности. Полагаю, именно тогда он поместил своих информаторов в каждый из моих классов и нанял наблюдателей, которые сообщали обо всех моих занятиях.